Глава семнадцатая Франция. Город Париж. Моя улыбка сама растянулась на моем лице. Кажется, я сходу попал туда, куда нужно, поэтому я сразу поинтересовался. А с чего вы решили, что я приехал сюда исключительно, чтобы взглянуть на вашу академию? Я понимаю, у вас есть право гордиться ей, но чересчур завышенное мнение ни к чему хорошему не приведет. Вы знаете, сколько на моем пути встречалось таких молодых и глупых дарований? Как вы? Как вы. Тогда тут и угадывать нечего, я знаю их точное количество, ни одного. Любопытно. И на чем основывается ваше утверждение? На том, что вы все еще живы. Называть глупым человека, который сильнее вас, как минимум, неразумно. А вы уверены, что вы сильнее меня? Проверим. Поинтересовался я, сформировав на руке шар из черного пламени диаметром 30 сантиметров. Ректор с опаской покосился на заклинание. «Вы правда считаете, что мне нечем защититься?» «Нет, я так не считаю. Я предложил это проверить, и до сих пор жду ответа». «Вы ведь не думаете, что я всерьез сойдусь на дуэли со студентом?» «Нет, конечно. Вряд ли вы захотите вступать в честный бой, поэтому постарайтесь убить этого студента из-под ответил я, и ректор скрипнул зубами, но все же взял себя в руки и, улыбнувшись, сообщил. «Через несколько часов в Санкт-Петербург улетает дирижабль. Вам как раз хватит времени, чтобы осмотреть достопримечательности Парижа, и вы успеете вернуться домой. А сейчас покиньте, пожалуйста, территорию магической академии». «Конечно. Ваш сотрудник мне уже все подробно о ней рассказал, поэтому не стану здесь задерживаться». А Париж достаточно большой город, чтобы иметь желание здесь задержаться подольше, а то некоторые личности начинают воображать себе лишнего. Представляют, будто они в состоянии забраться на чужую территорию, нагадить там и вернуться безнаказанно. А самое странное заключается в том, что они почему-то думают, что можно пытаться убить мою семью и при этом выжить. Представляете? Любой, кто посмеет хотя бы угрожать моей семье, не говоря уже о попытках убить, будут умирать в муках. Но не будем о плохом. Вы отлично следите за Академией, и это достойно уважения. Пожалуй, я сделаю вам подарок. Зажгу вам свечу. Я подошел к столу, на котором стояла ароматизированная свеча, и ректор от меня отшатнулся. Я, не обращая на него внимания, зажег тоненький лепесток черного пламени на указательном пальце и поджег им фитиль свечи, после чего произнес «Всего вам наилучшего!» и покинул кабинет вместе со своими другу. Нас проводили за пределы академии, и мы отправились в гостиницу. Разумеется, в самую большую, самую дорогую и якобы самую безопасную гостиницу Парижа. Мы заселились, спустились в ресторан и пообедали, после чего я вызвал такси, и мы стали объезжать все ближайшие изнанки. Я поступил точно так же, как в Польше. Просто переходил через портал наизнанку, задавал несколько вопросов охотникам, возвращался, и мы ехали к следующей. Другими словами, я соответствовал образу туриста, приехавшего поохотиться, отвлекая на себя внимание наших конкурентов, в то время как люди из моей корпорации активно обустраивались в Париже. Они готовились к тендерам, предлагая крайне низкую цену и на услуги, и на продукцию. Фактически здесь мы планировали начать работать по себестоимости, и так оно и вышло. Вот только наша себестоимость значительно ниже себестоимости порога наших конкурентов даже здесь. Мы с соучредителями очень хорошо подготовились к данной акции, а учитывая, что мы тут же наладили поставку всего необходимого по самым низким ценам от предприятий, которые не могут продавать оптом в больших количествах и в большинстве своем работающих подпольно, но с более-менее приемлемым качеством, мы умудрились сделать запас такой продукции» а потом подняли цены, используя возможности нашей корпорации, и теперь на достаточно продолжительный период мы можем поставлять товары-услуги по самым низким ценам. Что мы и собираемся сделать, используя ряд подставных фирм, существующих на рынке достаточно длительное время для того, чтобы участвовать в тендерах, но при этом достаточно бедных, чтобы суметь выиграть этот тендер. Такие фирмы участвуют в тендерах в основном для количества, Им даже платят совсем чуть-чуть, за то, чтобы они выкладывали свои коммерческие предложения. Вот мы и скупили такие компании на подставных лиц, и вовсю готовимся к тендерам. Понятное дело, что на таких мероприятиях все давным-давно куплено, и те, кто заплатил больше, узнают самую низкую цену. Вот только сделать они ничего не смогут, потому что они не в состоянии поставить даже такую же цену, не говоря уже о том, чтобы сделать ее еще ниже». И все это проворачивалось втихую нашими специалистами, которые уже давно подготовили все необходимое, поэтому сейчас их деятельность заметна не было. Никаких лишних шевелений на рынке, лишь небольшие штрихи, и это при том, что все внимание наших конкурентов было приковано именно ко мне. А я изо всех сил старался изображать из себя туриста. Несколько раз я замечал за собой слежку, но бесполезно следить за тем, кто ничего не делает. Уверен, они пытались распознать тайный смысл в моих поездках по изнанкам. Наверняка сейчас там рыщут их ищейки, на карачках ползая и изучая каждый миллиметр, где я проходил, или тем более останавливался. Вот только не зная о моем навыке, не поймешь, для чего я их объезжаю. А я всем своим видом показывал, что для меня это важно. Пусть мозги себе сломают. В гостиницу мы вернулись поздно ночью и сразу завалились спать. Вот только я не забыл выставить охранную сигнализацию из силы души в нашем измерении. А Самир это сделал в параллельном. Честно скажу, я ожидал сегодня нападения, но его не произошло. Поэтому я с утра снова принялся объезжать изнанки. Вот только в этот день мне очень много звонили. Каждый раз я формировал полок тишины, а кто-нибудь из дру уходил в это время в параллельное измерение, чтобы засечь того, кто решится меня подслушивать оттуда». Похоже, наш нынешний противник либо не счел нужным задействовать людей с подобным навыком, либо у него их не было. Мне уже начало надоедать, что конкуренты не переходят к активным противодействиям, не говоря уже о том, чтобы попытаться убрать меня. Видимо, все-таки они оценили мою силу и не хотят рисковать. Что ж, мне же лучше. На рынке Российской империи они сейчас делать ничего не могут, кроме как гадить по мелочи, чем они, собственно, и занимаются» а я хочу, чтобы у них на инстинктивном уровне въелось в подкорку, что против меня лучше не играть, вне зависимости от того, на чьем поле мы находимся. За три дня я объездил все изнанки Парижа и побывал на первых двух уровнях каждой из них. За это время я несколько раз замечал за собой слежку, но больше никаких поползновений в нашу сторону не наблюдалось. На четвертый день рано утром мне позвонили и сообщили, что коммерческие предложения на тендеры разосланы. Мы решили особо не наглеть, поэтому собрались отобрать разовые тендеры и тендеры максимум на три месяца. Однако каждая из них стоила огромных сумм. И то, что мы забрали, не просто ударит по карману наших конкурентов, но и кое в чем они понесут колоссальные убытки. И чтобы отвлечь их от реальных компаний, я решил их стравить с другими корпорациями. Тоже довольно крупными, но не настолько, как наши конкуренты». А перед этим я решил основательно подготовиться, чтобы у тех, кто следит за мной, не осталось никаких сомнений в том, что я пытаюсь подвинуть их при помощи союза с другими корпорациями. Именно для этого я отправился наизнанку вместе со своими учениками, и мы оттуда вернулись с рюкзаками полными премиальных трофеев. И этот факт не укрылся от глаз тех, кто следил за нами. На самом же деле трофеев мы насобирали очень много, и далеко не все будут использованы для подставы. К следующему утру выделка трофеев премиального качества была закончена, и я в сопровождении своих верных дру отправился в самую крупную китайскую корпорацию, предлагающую на рынке те же товары и услуги, что и мы. «Здравствуйте. Чем я могу вам помочь?» На чистом французском языке спросила у меня китаянка. Благо, французский я знаю еще с прошлой жизни. Собственно, как и почти любой земной язык. Так немного сленг подучил, и все. «Здравствуйте. Мы к вашему начальнику». «Вы записаны?» «Нет, но полагаю, что он нас примет». «Боюсь вас разочаровать, но он никого без записи не принимает». «Что ж, очень жаль. Тогда будьте добры, передайте, пожалуйста, вот этот подарок генеральному директору. А мы, пожалуй, пойдем». Попросил я и выложил на стол несколько трофеев стоимостью в несколько миллионов рублей. После чего развернулся и собрался уходить, но девушка, взгляд которой приковала богатство, выложенное на стол перед ней, меня остановила. Подождите, пожалуйста, минуту. Я сейчас занесу это генеральному директору, и, возможно, он вас примет. Было бы замечательно. Конечно, мы подождем. Девушка с трофеями скрылась за дверью и выбежала оттуда меньше, чем через минуту со словами: «Проходите, господин Ли вас ожидает». Здравствуйте, прошу прощения, не знаю, как вас зовут. Улыбнулся невысокий и довольно худой китаец, протянув мне руку. Я пожал ее и представился. «Здравствуйте. Меня зовут Мирон Викторович Зубарев. Приятно с вами познакомиться. Много о вас наслышан. Позволите я установлю полог тишины?» «Конечно, не стесняйтесь», — ответил он, и я поставил полог тишины. «Чем обязан такому подарку?» «Дело в том, что мы собираемся втиснуться на рынок Британии, и нам понадобятся ваши услуги и некоторые товары. Мне вас рекомендовали как надежного партнера, и вот я здесь, чтобы договориться о поставках». Надеюсь, мои подарки достаточно дорогие, чтобы не оскорбить вас. Мне очень понравились ваши подарки. Именно поэтому я вас и принял без записи. Итак, может быть, перейдем к конкретике? Конечно. Вот, посмотрите, я подготовил документы. Вы возьметесь за это? Отличные объемы. И сроки у вас достаточно большие. Да, полагаю, мы сможем удовлетворить ваш запрос. А с учетом вашего правильного подхода к переговорам, мы вам сделаем очень хорошую скидку. Поверьте, ниже цену, чем наша в Британии, вам никто не сможет предложить. Вот и замечательно. Тогда жду от вас коммерческого предложения. Все мои контакты указаны в документах. Приятно было познакомиться, Мирон Викторович. Это взаимно, господин Ли. Я встал и протянул ему руку, и он, поднявшись, пожал ее, после чего мы покинули его кабинет и отправились в следующую корпорацию. «На самом деле я собирался использовать эти корпорации, вот только не для того, чтобы наказать тех, кто работает в Париже. Я не собираюсь останавливаться на одной стране. В Британии мне тоже нужно навести шороху, а заодно пригляжусь, может, смогу заполучить немного информации о реальном своем противнике, хотя особо на это не надеюсь. Все корпорации, глав которых я посещал, занимаются тем же, чем и мы, но не только этим» и в Лондоне я собираюсь ударить совершенно по другой области рынка, но пока необходимо отвлечь внимание, ведь я посещал только те компании, которые, по моим сведениям, участвовали в тендерах на тех же площадках, что и мы. Франция. Город Париж. «Кто-нибудь выяснил, что здесь нужно Зубареву?» поинтересовался ректор Парижской магической академии. «Оттвержденной информации нет, но все указывает на то, что он собирается сунуть в наш бизнес свою наглую рожу», ответил ему второй из трех собравшихся в этой комнате человек. «Он у меня был, как только приехал в Париж». «И чего он хотел?» «Предупредил, что те, кто напал на его семью, будут крайне жестоко наказаны». «Ну так и пусть наказывает, мы-то тут при чем? Он что, думает, что это мы сделали?» «Если бы он так думал, мы бы были уже мертвы». Похоже, он проводит свое расследование и ищет виновных, но здесь он, скорее всего, потому что хочет, чтобы мы полностью вывели свои активы из Российской империи. Он встречался с генеральными директорами нескольких корпораций, и я уверен, это не случайно. По моим данным, он собирается основательно нам подгадить, причем, заручившись их поддержкой, он реально сможет это сделать, а учитывая, какие подарки он им принес, они определенно смогли договориться. «Ну и что они смогут сделать? Мы на этот год объемы набрали!» «Не скажи. Мы набрали объемы с годовыми договорами, но остались разовые договора, сумма которых немногим меньше, и без них нам придется очень туго. Не знаю, как у вас, но у меня все уже давно оплачено. Я получаю прямой доступ к коммерческим предложениям каждого претендента на площадке и могу выставить самую низкую цену. Думаю, у каждого из нас такие возможности имеются». Но этот маленький засранец не так прост. Он управляет довольно крупной корпорацией, причем практически мгновенно захватил власть среди детей ночи в Тюмени и победил в войне против пяти родов, а это на храпом сделать невозможно. — Так может, поговорить с ним нормально? Сослаться на то, что мы все дети ночи. Глядишь, и придем к согласию, — поинтересовался третий. — Правда? «А почему ты только сейчас об этом вспомнил, а не тогда, когда пытался на его территории утопить его же корпорацию?» «Ты забываешь одно из главных правил Детей Ночи», — напомнил ему ректор Парижской магической академии. «Нам нужны сильные личности. И если ты не в состоянии сохранить свое добро, то среди Детей Ночи тебе делать нечего», — ответил Третий. «Тогда, может, грохнем его. А ты, полагаешь, сможем?» «Я вам что, про него просто так рассказывал? Или вы подумали, что я вас байками на ночь решил побаловать?» «Так нет, это не байки. В день приезда он купаться на мой пляж пошел. Его несколько спрутов ловили своими щупальцами. Вот только всех он их сжег черным пламенем, которое нельзя потушить. Точнее, можно, но сделать это может только тот, кто поджег. И, покидая мою академию, он оставил мне подарок. Поджег фитили ароматической свечки, и знаешь что?» Фитиль выгорел весь целиком, и я никак не смог этому помешать. Но самое интересное заключается в том, что воск свечи даже и не подумал начать таять. И что ты предлагаешь? Оставить все как есть и наблюдать за тем, как он нас имеет? Ни в коем случае. Необходимо сделать с ним то же самое, что он сделал с нами в Российской империи. Выкинуть его с нашего рынка, да так, чтобы у него желание отпало совать свой нос и как ты хочешь это сделать я предлагаю отвлечь его партнеров от тендеров так чтобы они забыли смотреть в его сторону ты хочешь устроить войну корпораций а почему нет если устроить настоящую войну мы не можем то нужно задавить его финансово а в этом есть смысл И зубарева вышвырнем с нашего рынка и конкурентов приструним мне нравится эта идея я за я тоже согласен «Ну что, обговорим детальный план?» – поинтересовался второй. «Давайте обговорим», – согласился ректор. Франция. Город Париж. «Похоже, что местные дельцы в нападении на меня и мою семью не участвовали. Однако меня все равно не покидает чувство, что это было сделано с подачи того, кто имеет прямое отношение к этим корпорациям. Ну или, как минимум, к этим людям». А значит, нужно будет искать в этом направлении. А пока мой план, похоже, удался. Три местные корпорации, которые пытались занять российский рынок, обратили свой взор на те корпорации, в которых я побывал с подарками. И совершенно не обращают внимания на мелкие компании, которые уже подали документы для участия в тендере. Разумеется, с завышенными ценами в коммерческом предложении ведь окончательная цена будет проставляться после того, как все документы будут приняты и начнутся торги. Поэтому сейчас мне остается только сидеть и наблюдать за тем, как они рвут друг друга на части, даже не замечая, что под их ногами уже осыпается земля. Франция. Город Париж. «Алло! Ты видел цену, которую выставили эти мелкие уроды?» — раздался голос в мобилете, у ректора Парижской магической академии.